В конце концов, отбросив бесплодные философствования, Мартин, выбрався из ванной, промокнул полотенцем кожу и нагишом, чтобы тело отдохнуло и обсохло, уселся за стол. Листок бумаги, ручка. Что еще нужно человеку, чтобы вдумчиво оценить ситуацию? Первым делом Мартин нарисовал два кружочка и подписал их «Ирина-1» и «Ирина-2», потом перечеркнул кружки Рядом нарисовал третий кружок «Ирина-3» и поставил жирный вопросительный знак. На этом этапе Мартин глубоко задумался. Библиотека, прерия, оранг. Три планеты, две первые хранили в себе те или иные древние артефакты, которые Ирина Полушкина собиралась исследовать. Но мир орангов был древним сам по себе, и уж, конечно, оранги изучили загадки своей планеты. Зачем же Ирине туда отправляться?» Главный вопрос, каким же образом Ирина Полушкина одна штука превратилась в трех взбалмошных девиц, Мартин решил пока не трогать. Версию с сестрами-близнецами, изложенную шерифу, он, конечно, всерьез не воспринимал. Скорее, это было делом рук ключников, с них станется копировать девчонку. Вот только зачем? И очень-очень сильно напрягали Мартина две случившиеся смерти — Пока их можно было отнести к досадным совпадениям, но начинало уже угадываться в происходящем какая-то система, неприятная, мрачная и, возможно, вовсе не подвластная человеческому разуму. Вздохнув, Мартин нарисовал на схеме квадратик, которым по какой-то прихоти восприятия решил обозначить себя любимого. Выбора у квадратика особого не было. Либо отправиться на Землю, Мартин провел жирную черту внизу листа и отчитаться перед Эрнеста Полушкиным, либо посетить планету Аранков, отыскать там гипотетическую третью Ирину и постараться оградить от всех возможных опасностей, уговорить вернуться домой, заставить подписать бумагу с твердым отказом от возвращения». Подумав о бумаге, Мартин сразу же вспомнил про письмо Ирины, написанное в баре за 10 минут до смерти. Шериф изучал письмо очень пристально, но потом согласился отдать его Мартину для родителей Ирины. Сейчас Мартин достал письмо и перечитал, морщась и борясь с ощущением, что над ним откровенно издеваются. «Дорогие мама и папа», — писала Ирина, — «у меня все хорошо, чего и вам желаю. Милый молодой человек...» Ну, не наглость ли со стороны 17-летней девчонки? Передал от вас приветы и спросил, не собираюсь ли я вернуться. Нет, не собираюсь. Все идет слишком хорошо, чтобы отвлекаться. Как там Гомер? Не скучает ли? Поцелуйте его от меня, скоро он получит вкусную косточку. На этом письмо заканчиваю, ваша любимая Иринка. Мартин... Не считал себе экспертом по семейным отношениям, но просьба поцеловать собаку в сочетании с насмешливым тоном письма и подписью «Ваша любимая Иринка» его смутила. Похоже, девчонка родителей не в грош не ставила, считала, что ей все сойдет с рук и вообще была душевно черствой особой. Вот только не слишком вязался этот образ с криком «Не стреляйте!» и отчаянным броском под пули в попытке остановить перестрелку. Может быть, это письмо отголосок семейных ссор? Выдрал Эрнеста любимую дочку или еще как-то проявил власть, ну а в 17 лет это вполне серьезный повод для обиды. Мартин с кряхтением запечатал письмо в конверт, спрятал в рюкзак вместе с жетоном Ирины. Нательный крестик он в этот раз брать не стал. Ирину обещали похоронить по-христиански. «Нет, мало тебя в детстве пороли», — сказал Мартин задумчиво. И поймал себя на том, что разговаривает с Ириной не как с умершей А в полном и глубочайшем убеждении Им предстоит встретиться снова Что ж Что ж, что ж Тогда и медлить не стоило Мартин оделся Грязные носки и белье выбросил Не таскать же их с собой в ожидании прачечной Подумал не Подремать ли пару часов Компенсируя ночной недосып Но видимо адреналина в крови было достаточно Спать не хотелось И он пошел к вратам.